Лжедмитрий — самозванец, выдававший себя за сына Ивана грозного царевича Дмитрия. Русский царь в 1605-1606 годах был обращен в католичество францисканскими монахами, а не иезуитами, как считал Крамзин. Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романтическую, и на самом троне — Характер бродяги, любил наземцев до пристрастия и, не зная истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, короля французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ. Малочисленная дума боярская, служив прежде единственным царским советом, обратилась в шумный сон ста правителей, мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Дмитрий верил внутренние дела государственные, оставляя для себя внешнюю политику. Иногда являлся там и спорил с боярами к общему удивлению, ибо россияне да не знали, как поданный мог торжественно противоречить монарху. Веселая обходительность его вообще приступила граница благоразумия и той величественной скромности, которая для самодержцев гораздо нужнее, нежели для монахов картезианских. Монахи-картезианцы, согласно Уставу Ордена, созданного во Франции в 1170 году, должны были вести аскетический образ жизни и давать обет молчания. Всего мало. Дмитрий явно презирал российские обычаи и веру, пировал, когда народ постился, забавлял свою невесту пляскою скоморохов в монастыре Вознесенском, хотел угощать бояр яствами, гнусными для их суеверия, окружил себя не только иноземную стражей, но шайкою иезуитов, говорил о соединении церквей и хвалил латинскую. Россияне перестали уважать его, наконец возненавидели, и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами святыню своих предков, возложили руку на самозванца. Сие происшествие имело ужасные следствия для России, могло бы иметь и еще гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти. Один час народного иступления разрушает основую ее, которое есть уважение нравственное к сану властителей. Московитяне истерзали того, кому недавно присягали верности, горе его преемнику и народу. Отрасль древних князей Суздальских и племени Мономахова Василий Шуйский, угодник царя Бориса, осужденный на казнь и помилованный Лжедмитрием, свергнув неосторожного самозванца, В награду за то принял окровавленный его скипетр от Думы Боярской и торжественно изменил самодержавию, присягнув без ее согласия не ни казнить никого, не ни отнимать имений и не объявлять войны. Василий Шуйский, годы жизни 1552-1612, был приговорен к казни Земским собором за распространение слухов о самозванстве дмитрия Приговор был заменен ссылкой, но вскоре Шуйский был помилован, и ему вернули боярство. При этом имеется в виду подкрестная или крестоцеловальная запись Василия Шуйского, принявшего царскую корону из рук бояр, ограничивших его верховную власть определенными условиями. Еще имея в свежей памяти ужасные преступления Иоанновы, Сыновья отцов, невинно убиенных сим царем лютым, предпочли свою безопасность государственной и легкомысленно стеснили до то ли неограниченную власть, монаршу кое Россия была обязана спасением и величием. Уступчивость Шуйского и самолюбие бояр кажутся равным преступлением в глазах потомства, ибо первый также думал более о себе, нежели о государстве, и, пленяясь мыслью «быть царем», хотя и с ограниченными правами, дерзнул на явную для царства опасность. Случилось, чему необходимо надлежало случиться. Бояре видели в полумонархе дело рук своих и хотели, так сказать, продолжать оное, более и более стесняя власть его. Поздно очнулся Шуйский и тщетно хотел порывами великодушия утвердить колеблемость трона, воскресли древние смуты боярские, и народ, волнуемый на площади наемниками некоторых коварных вельмож, толпами стремился к дворцу кремлевскому предписывать законы государю. Шуйский изъявлял твердость. «Возьмите венец мономахов, возложенный вами на главу мою, или повинуйтесь мне», — говорил он московитянам. Народ смирялся и вновь мятежничал в самое то время, когда самозванцы, прельщенные успехом первого, Один за другим на Москву восставали. Шуйский пал, сверженный не семи бродягами, а вельможами, недостойными. В июле 1610 года, в результате мятежа москвичей, инспирированного боярами и дворянами во главе с Захаром Ляпуновым, Василий Шуйский был смещен с престола, пострижен в монахи и выдан полякам. пал с величием, воссев на трон с малодушием. В мантии инока, преданные злодеями, в руки чужеземцам, он жалел более России, нежели о короне, с истинную царскую гордостью ответствовал на коварные требования Сигизмундовы, и вне Отечества, заключенной в темницу, умер государственным мучеником. Шуйский умер в польском плену. Сигизмунд — 3 август годы жизни 1566-1632, король Польши с 1578 года, и Швеции 1592-1604. Недолго многоглавая гидра аристократии владычествовала в России. После свержения Шуйского Москва присягнула Боярской думе. Никто из бояр не имел решительного перевеса. Спорили и мешали друг другу в действиях власти. Увидели необходимость иметь царя, и, боясь избрать единоземца, чтобы род его не занял всех степеней трона, предложили венец сыну нашего врага, Сигизмунда, который, пользуясь мятежами России, силился овладеть ее западными странами. Имеется в виду Владислав, годы жизни 1595-1648, королевич Польский, позднее, с 1632 года, король Польши Владислав IV Ваза. Но вместе с царством предложили ему условия, хотели обеспечить веру и власть боярскую. Речь идет о договоре с Сигизмундом, на котором 17 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу. Но еще договор не совершился, когда поляки, благоприятствуемые внутренними изменниками, вступили в Москву и прежде времени начали тиранствовать имени Владислава. Шведы взяли Новгород, самозванцы, казаки, свирепствовали в других областях наших. Правительство рушилось Государство погибало. История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества. Отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием. Вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее славное восстание народа под знаменами некоторых верных Отечеству бояр. Москва освободилась, но Россия не имела царя, еще бедствовала от хищных иноплеменников. Из всех городов съехались в Москву избранные знаменитейшие люди, и в храме Успения вместе с пастрами церкви и боярами решили судьбу Отечества. Никогда народ не действовал торжественнее и свободнее, никогда не имел побуждений святейших. Все хотели одного — целости, блага России». не блистало вокруг оружия не было ни угроз, ни подкупа, ни противоречий, ни сомнений. Избрали юношу, почти отрока, удаленного от света. Михаил Федорович Романов, 1596-1645, русский царь с 1613 года. Почти силою извлекли его из объятий устрашенной матери Инокини. Матерь Инокини, мать Михаила Романова, Ксения Ивановна, урожденная шестого, была пострижена в монахини под именем Марфы по распоряжению Бориса Годунова. И возвели на престол, рашенный кровью Жадимитрия и слезами Шуйского. Сей прекрасный невинный юноша казался агнцем и жертвою, трепетал и плакал, не имея подле себя ни единого сильного родственника, чуждый боярам верховным, гордым, востолюбивым Он видел в них не подданных, а будущих своих тиранов, и, к счастью России, ошибся. Бедствия мятежно-аристократии просветили граждан и самих аристократов. Те и другие единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержцем, монархам неограниченным, те и другие, воспламененные любовью к Отечеству, взывали только Бог и Государь, написали хартию и положили оную на престол. Сия грамота, внушенная мудростью опытов, утвержденная волею и бояр, и народа, есть священнейшая из всех государственных хартий. Карамзин имеет в виду хартию, сведения которой восходят к утверждениям дьяка Каташихина и одной из псовских летописей начала XVII века. По этим данным, в Хартии были сформулированы условия, ограничивающие самодержавную власть. Реальность Хартии подвергается сомнению в исторической науке. Однако ее смысл вполне соответствует существованию подобных настроений в боярской и дворянской среде, травмированной бесчинствами Ивана Грозного. Князья Московские — учредили самодержавие. Отечество даровало Оне Романовым. Самое личное избрание Михаила доказывало искреннее намерение утвердить единовластие Древние княжеские роды, без сомнения, имели гораздо более права на корону, нежели сын племянника Иоанновой супруги. Первая жена Ивана Грозного... Анастасия Романовна Захарина, ее племянник, Федор Никитич Романов, патриарх Филарет, годы жизни 1556-1637, отец Михаила Романова. Коего неизвестные предки выехали из Пруссии, но царь, избранный из их потомков, Мономаховых или Олеговых, имел множество знатных родственников, легко мог бы дать им власть аристократическую и тем ослабить самодержавие. Предпочли юношу, почти безродного, но сей юноша свойственник царский, имел отца, мудрого, крепкого духом, непреклонного в советах, который долженствовал служить ему пистуном на троне и внушать правила твердой власти. Так строгий характер Филарета, не сметенный принужденную монашескую жизнью, Боли родства его с Федором Иоанновичем способствовал к избранию Михаила. Исполнилось намерение всех незабвенных мужей, которые в чистой руке держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственные и чуждые страсти. Дуга небесного мира высеяла над троном российским. Отечество под сенью самодержавия успокоилось, извергнув, чужеземных хищников из недр своих, возвеличилась приобретениями и вновь образовалась в гражданском порядке, творя, обновляя и делая только необходимое, согласно с понятиями народными, и ближайшее к существующему. Дума Боярская осталась на древнем основании, то есть советом царей во всех делах важных, политических, гражданских, казенных. Прежде... Монарх рядил государство через своих наместников или воевод. Недовольные ими прибегали к нему. Он судил дело с боярами. Сия восточная простота уже не ответствовала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом. Учредились в Москве приказы, которые ведали дела всех городов и судили наместников. но еще суд не имел устава полного, ибо Иоаннов оставлял много на совесть или произвол судящего. К уверенной важности такого дела царь Алексей Михайлович назначил для мужей думных и повелел им вместе с выборными всех городов, всех состояний, исправить судебник, дополнить его законами греческими, нам давно известными, новейшими указами царей, и необходимыми прибавлениями на случаи, которые уже встречаются в судах, но еще не решены законом ясным. Россия получила уложение, скрепленное патриархом, всеми значительными духовными, мирскими чиновниками и выборными городскими. Соборное уложение 1649 года, первый в русской истории, полный свод законов, Заключает в себе материал, относящийся ко всем отраслям права. Уложение сохранило свое значение вплоть до начала XIX века. Оно, после хартии Михаилова избрания, есть доныне важнейший государственный завет нашего Отечества. Вообще, царствование Романовых Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с европой как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселение других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении, ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие измерение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, ну как бы нехотя, применяя все к нашему и новое, соединяясь со старым, явился Петр. В его детские лета самовольство вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут боярских. Но великий муж созрел уже в юноше и мощную рукою схватил кормила государства. Он сквозь бури и волны устремился к своей цели, достиг, и все переменилось. Сею целью, Было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских. Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному деятелю и личным его достоинством и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю неколебимую, деятельность, неутомимость редкую, исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным,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 Полководцы, министры, законодатели не родятся в такое или такое царствование, но единственно избираются. Чтобы избрать, надо бы угадать. Угадывают же людей только великие люди. И слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в кабинете. Но мы, россияне, имея пред глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев И скажем ли, что пётр есть творец нашего величия государственного? Забудем ли князей московских Иоанна Первого, Иван Иоанна Третьего, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную и, что не менее важно, учредили твердое в ней правление единовластное? Петр нашел средство делать великое, Князья московские приготовляли иное, и славя славное всем монархи оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования? Умолчим о пороках личных, но сия страсть к новым для нас обычаям, приступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств,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 Располагает ли человек и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается семи народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия. Художество, искусство, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища... Борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть и обычаи, естественно, изменяются, но предписывать им уставы есть насилие беззаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им, «блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого». Но не сказал, «противуборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни. В сем отношении государь по справедливости может действовать только примером, а не указом». Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. Да то от сахи престола россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях. Со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев, в русских дворянах, к вреду братского народного единодушия государственных состояний. Преобразование Петра затрагивали, естественно, не только дворянство. Но для Карамзина было важно прежде всего указать на произведенный реформами Петра тяжелый раскол нации, культурный и психологический. В течение веков народ обвык чтить бояр как мужей, знаменованных величием, поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатской пышностью при звуке бубнов, являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или на совет государю. Петр уничтожил достоинство бояр. Ему надобны были министры, канцлеры, президенты. Вместо древней славной думы явился сенат, Вместо приказов — коллеги, вместо дьяков — секретари и прочее. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии. Генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и прочее. Честью и достоинством россиян сделалось подражание. Семейственные нравы не укрылись от влияния царской деятельности — Вельможи стали жить открытым домом, их супруги и дочери вышли из непроницаемых теремов своих, балы, ужины, соединили один пол с другим в шумных залах, россиянки перестали краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность заступила место азиатского принуждения. Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные, Имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету, союзом и единокровие. Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, то есть иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что действительно порочно – Однако ж, должно согласиться, что мы с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданские, имя русского, имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно, деды наши, уже в царствонии Михаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин Есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением, но как оно благоприятству, любви к Отечеству и нравственной силе онова? Теперь же, более ста лет находясь в школе наземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями, Спрашиваю, кому бы легче было покорить Россию, неверным или братьям? То есть, кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре, вельможе российский, обязанный всем отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, в Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях, Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр. Он велик, без сомнения, но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для гражданских добродетелей. К несчастью сей государь, худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта. который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а всё европейское возвышал до небес».